И точно вот было всем им чего-то тихонько, но глубоко жаль. Запели было в ночи вполголоса Зажурылась Украина, шчё не як Вытоптала орда, кинь маленькие дети, Шчё малих потоптала, старих ветрубала, А молодших середульших у полон забрала. Но бросили не пелось. Сумно на душе было. В Черкасске фролку презрительно бросили в тюрьму, а Степана заковали в ручные и ножные кандалы. Кандалы эти были предварительно освящены батюшками и окроплены святой водой, дабы силу и святыни уничтожить волшебство Степанова и заперли его опять-таки, чтобы уничтожить ведовские чары его в церковном притворе. А через три дня прибыл со своими рейтерами в Черкасск Стольник Косогов. Старшины встретили его с великим почетом, но в глазах корнилы играли лукавые бессенята. Стольник Косогов был очень недоволен и все выговаривал Корнили, что тот не подождал его. Корнила почтительно оправдывался мозговитый старик говорили потихоньку про между себя казаки это он москвитину-то нос утер чтобы вся царская награда ему одному досталась». ну чай и нам перепадет чего сказал кто-то вестима видно правду старики говорили с богатым не судись сильным не борись москва то она тебя везде достанет вот и пропал наш степан не за понюшку табаку охохох хо хо мы В Коломенском лето стояло жаркое. Москва, несмотря на все предосторожности, загоралась несколько раз. Пылали и другие грады, и веси российские, ибо дерево было дешево, и можно было выстроить еще раз. В народе шла смута, но открытый мятеж был везде, кроме Астрахани и вообще низовой Волги подавлен. Но в Коломенском была тишь да гладь, Божья благодать. Обрившийся для свадьбы, помолодевший, но очень растолстевший царь, чувствовал себя не совсем ладно. К врачу своему, немчину Коллинзу, сперва он обращаться не хотел было. Может, Господь даст, и так пройдет, а немец все немец, как там его не верти. Правда, все лекари и наземцы должны были приносить присягу, не подмешивать в лекарство злого яда змеиного и всяких злых и нечистых составов, которые могут здоровье повредить или человека испоганить. Но все же лекарям доверяли так же мало, как и аптекарскому приказу, который учрежден был на Москве еще в 1629 и который ведал единственной в Москве аптекой. Аптека эта, или по-тогдашнему «Оптека», обслуживала только царскую семью, а москвитяне должны были все снадобья покупать в зелейном ряду. Впрочем, если больной занимал видное место в государстве в Московском, то иногда в случае болезни он решался обращаться к царю и тогда писал ему «Болен я, великий государь, рукой не владею». «Пожалуй, мне полфунта перцу дикого, четыре горсти крапивных семян, полфунта бобов масляничных, до да двенадцать золотников масла кролова». И добрый царь милостиво разрешал отпустить все, что требовалось. Но больше всего аптека ведала другими делами. Одни алхимики и хитрецы чинили в ней часы, другие лудили посуду для царской кухни... Третьи изготовляли смазку для пищалей или мазь для царских колымак, или для царевин водки, то есть духи и всякие шмаровидла. по мясы или травники разъезжали по всей России и даже в Сибирь заглядывали за сбором нужных трав, которые не только собирали сами, но и мужикам собирать наказывали. И купальщицкий серебридный цвет и петерилову, траву, и дягельный корень. Сам царь снадобий аптекарских не любил и в случае недомогания приказывал аптекарю пускать ему жильную кровь. Потом ему эту кровь царскую аптекарь в присутствии двух бояр зарывал в саду под окнами царская почивальня.